Телесные расправы администраторов, несомненно, одна из самых темных сторон нашей действительности, все еще бессильны и сродниться с понятием о неприкосновенности личности. Запрещение законодательной власти прибегать к этим расправам, как мы видели, не привело к желаемому результату. Положим, высшая власть не слишком строго карает таких ослушников. Когда они попадают под суд, их обычны или оправдывают, или же подвергают лёгким взысканиям. По закону за истязание, произведённое должностным лицом, статья 345 Уложения о наказаниях, наказание может быть сведено к крепости без лишения прав. А за истязание частное, статьи 1489 и 1490 Закон устанавливает минимум два с половиной года арестантских отделений, а максимум шесть и десять лет каторжных работ. Но в крепость преступных чиновников заключают крайне редко. Самое большое таких насильников лишают только для видимости должности. Для видимости, так как через некоторый промежуток времени они сплошь рядом получают новое назначение. Осуждение общества тоже не способно запугать администраторов и стезателей. Мы с общественным мнением не считаемся, заявил однажды казанский губернатор, и эта фраза характерна для всех его единомышленников. Поистине красной нитью проходит через всю историю России это прямо-таки необычайное пристрастие агентов правительства к телесным наказаниям. Одни мучили для уталения своей алчности, другие идейно, с сознанием пользы жестоких мер, третьи сладострастие ради, в безумном экстазе пьяние и от крови и стонов, или наоборот, с верным расчётом опытных математиков, с тихойстью наслаждаясь медленными терзаниями своих жертв. А какое правительство с полным сознанием преступной деятельности своих помощников не начнёт предпринимать против них самых энергичных внекомпромиссных мер всё останется по-старому а каково это старое мы только что узнали запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2009 году. Читал Владимир Самойлов.